Глава четвертая. Спалось плохо. Я металась на простынях. Яфи, сон, то и дело сменяли друг друга, но не приносили облегчения. Заснуть более-менее нормально мне удалось лишь к утру. Проснулась я от чувства дискомфорта, лежа на боку, прижатая к крепкому телу сильными руками. Приоткрыв глаза, я резко развернулась и оказалась лицом к лицу с Алексом. Судя по всему, он не внял моему предупреждению. «Ладно, он сам напросился». «Стоит исполнить угрозу, точнее сделать вид, что я ее выполняю». Проведя полночи в размышлениях, я отчетливо понимала, что вчера едва не совершила огромную ошибку и радовалась, что не поддалась эмоциям. Но сейчас мной владели только злость и желание побольнее отомстить гаду, который так удобно устроился рядом. «Доброе утро!» – Алекс улыбнулся мне, нежно погладил рукой лицо, убирая волосы, ей уже обхватил за шею и попытался поцеловать. «Чтоб ты сдох!» – выругалась я, руку оттолкнула и спрыгнула с кровати. Спина отозвалась далекой болью, но я не обратила на нее внимания. Это все такая ерунда по сравнению с тем, какие чувства обуревали меня. Было стыдно, я пребывала в полном шоке от самой себя и пыталась понять, как теперь изменятся наши взаимоотношения с Дарканианцем. Риар всем своим видом показывал, что все в порядке и ничего не случилось. С одной стороны, это радовало, так как и мне давало повод к подобному поведению, а с другой... Я предчувствовала грядущие проблемы, и первый звоночек был в том, что он нахально завалился ко мне в кровать. «Ты шикарно выглядишь!» Алекс приподнялся, удобнее устроился на кровати, прислонился к спинке и усмехнулся. Хотелось зарычать от бешенства, но я лишь быстро прошла к шкафу, натянула на себя джинсы, а поверх тонкой майки футболку. Покосилась на выломанную дверь и бутылочные осколки, тряхнула головой и постаралась не думать о том, что произошло вчера. Абула кроссовки расчесала волосы и направилась к двери. Далеко собралась? К Терхору, сообщила с улыбкой и открыла замок. Не хочу тебя разочаровывать в порывах, но ты немного опоздала. В смысле? Вместо ответа Риар кивнул на часы, 15 минут первого. Он покинул корабль 15 минут назад. В подтверждение моих мыслей сказал Алекс. Так что выдохни, иди сюда, надо размять тебе спину. Ненавижу. Это временно. Убью! Маловероятно. Отомщу. Жду с нетерпением. Алекс вновь улыбнулся, и у меня начисто сорвало тормоза. С невнятным рыком я запрыгнула на постели, только хотела ударить Дарконьянца, как он схватил меня, а в следующую секунду я уже лежала на животе. Алекс зафиксировал мое тело, сорвал запястье, ремешок шокера, про который я вчера так и не вспомнила, и отбросил устройство в сторону. Несколько секунд ничего не происходило, а затем Дарконьянец стянул с меня футболку и коснулся спины. Привычно провел по позвоночнику, поставил на место один из позвонков и принялся за массаж, снимая напряжение с мышц. «Ненавижу!» – глухо простонала я. «Несмотря на всю злость, я не шевелилась, ибо вовсе не хотела остаться парализованной вновь. А Алекс уже давно зарекомендовал себя в качестве великолепного врача. Твоя проблема в том, что ты слишком импульсивна», – спокойно сообщил он, продолжая разминать мои мышцы. «Если бы я не знал про твой уровень профессионализма как аналитика и штурмана, то расстался бы с тобой еще лет пять назад. Так что в свете последних событий делаю вывод, что у тебя гормональный сбой или небольшой нервный срыв. И еще. Не совсем понимаю причины такого отношения ко мне. Не дергайся, резко сказал он, когда я протестующе замычала, готовая любезно объяснить, какой он гад. Ева, полная неподвижность, пока я не закончу, напомнил он. Иначе навредишь себе, а мне придется использовать иголки, а ты их не любишь. Я готов откровенно признаться, что не подарок, но я не такой уж мерзавец, каким ты постоянно меня выставляешь. Да, у нас были разногласия, но теперь появилась редкая возможность все забыть и начать сначала. Ев, я понимаю, у тебя есть причины на меня злиться, но подумай, а не вымышлена ли половина из них? Алекс слегка подул мне на шею, согревая кожу, и тут же поставил на место последний позвонок. Еще раз тщательно обследовав спину, он удовлетворенно заявил, все в порядке, только надо немного полежать. Руки Алекса продолжали поглаживать мне спину, я привычно расслабилась под его пальцами, прикрыла глаза и зевнула, спать захотелось просто зверски. «Учитывая, что тебе сложно выполнять даже такие малые просьбы, то, пожалуй, добавим это. Ева донеслось сквозь дрему, почему с тобой все так сложно?» Проснулась я от жуткого голода, подняв голову, повела плечами и крайне осторожно поднялась с кровати. Спина не болела, а Алекс доказал в очередной раз, он профессионал. На этом фоне померк даже тот факт, что Риар, судя по всему, усыпил меня. Стоит признать, это было правильное решение. Быстро приняв душ, я привела себя в порядок, переоделась в шорты и блузку, которые купила в самый первый день, и устроилась с планшетом на кровати. Алекс снова где-то шлялся, но я даже не стала думать, где. Все было понятно без слов. Есть вещи, перед которыми мужчина или женщина не может устоять. В случае Дарконянца это был его неисправимый кабелизм и тяга к бабам. А так как я была неприкосновенна как минимум до окончания миссии, он пошел снимать напряжение в другое место. Сев на ковер, я взяла пульт и начала задумчиво переключать изображение. Мне всегда это помогало настроиться на нужный лад. То, что вчера все закончилось хорошо, было неимоверным везением. Терхор, Сильет, Хорианец слишком опасен, и я очень надеялась, что больше никогда в жизни его не увижу. Слишком хорошие связи и возможности. Вопрос времени, как скоро он узнает не только мою подноготную, но и Алекса. Мой напарник пусть сам разбирается, а для меня самым лучшим вариантом будет вновь исчезнуть. Да, я подписалась на авантюру Алекса и от своего слова не откажусь. Но будет глупо надеяться, что Алекс отстанет от меня, несмотря на все его уверения и клятвы. Доверия у меня к нему не осталось ни на гран, а розовые очки былой влюбленности давно затрещали и вот-вот окончательно осыпятся осколками. «У меня есть козырь». Алекс, видно, так и не понял, что я не только слила слезы в течение трех лет, но и работала. Мне было тяжело, особенно поначалу. Я изо всех сил боролась с желанием наплевать на все и вернуться, но справилась с собой, смогла начать все с нуля и добилась неплохих результатов. Увы, я допустила ошибку, раздарканьянец не только нашел меня, но и смог взять на нахрапом, ошеломив и не оставив выбора. Сейчас же, успокоившись и подумав, я видела – Он больше рассчитывал на фактор неожиданности, чем тщательно все спланировал. Последнее было по моей части, а я об этом позабыла. Я убежала от проблемы, а надо было встретить ее лицом к лицу. Что ж, Алекс сам выдал мне внушительную дозу лекарства от моей зависимости от него. Пересадочная станция через несколько дней, а я буду полной дурой, если не использую это время с умом. Улыбнувшись собственным мыслям, я поднялась с ковра покидала в сумку очки, планшет, бутылку с водой, обезболивающее и пару шоколадок. Черкнула записку, что я гуляю, быстро вышла из каюты и прошла в ту, которую Алекс снял для работы. «Алексу хочется вновь поиграть с моей жизнью? Тогда я поиграю с его. У меня шикарное алиби. Мне же надо заниматься тем делом, которое стало официальной причиной, чтобы испортить мне жизнь». Я закрыла дверь, села в кресло и активировала панели. Откинулась на спинку, на несколько мгновений прикрыла глаза, размышляя, с чего начать. Впрочем, ответ напрашивался сам. Вначале я думала, что времени будет около месяца. Но теперь уверенности в этом не осталось. Недели две, может, три. Надо рассчитывать на две недели. Лучше пусть все будет готово заранее. Итак, что готовится дальше? Новое имя, а значит, мне нужен Марик. Быстро оглянувшись по сторонам, нашла бокс с одноразовыми комплектами для подключения подвинула его ближе, порылась в нем и извлекла на свет подходящий. Поморщилась от предстоящего, но выхода нет. Марик не ответит мне, если я обращусь к нему через ту цепочку подключений, которую уже выстраивали пальцы, не лично, а прячась за личиной. К тому же мы долгое время не общались, и вообще не факт, что я смогу его найти. «Эх, Алекс, этого ты тоже про меня не знаешь. Если бы ты не ошеломил меня своим внезапным появлением, то ничего бы у тебя не вышло». «Я изменилась гораздо сильнее, чем ты можешь себе представить. Только благодаря невероятному стечению обстоятельств у тебя вышло вырвать согласие на эту авантюру. То, что я держу слово, моя проблема и твоя удача. Ты получишь свои чертовы кристаллы, но, уверенный в своей неотразимости, пока не сообразил, что я не собираюсь и дальше плыть по течению. Впрочем, в свое время ты узнаешь и об этом. Но я буду в недосягаемости». Я быстро пробежала по всем точкам, где бывал Марик три года назад. Какие-то оказались заброшенными, некоторые прикрыли власти, но на парочке нашла активность. Некоторое время просто читала, пока не увидела искомые. Как и три года назад, разместила объявление, используя старый код. И скрестила пальцы, надеясь, что меня правильно поймут. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем появился ответ. Скупой, осторожный, с предложением прогуляться по побережью. Едва удержавшись от крика ликования, решительно распечатала пакет, откинула волосы в сторону, обнажая шею. Подключилась к системе и снова прикрыла глаза, чтобы хоть немного уменьшить напряжение от количества ощущений и информации. Немного привыкнув, я огляделась по сторонам. Выстроенный маршрут отчетливо горел, так что я решительно двинулась по потоку, путая и заметая следы за собой. Конечно, я не была хакером. Для этого мне не хватало умений и страстной любви к компьютерам. Но Алекс, сам того не подозревая, положил начало и этому: В той академии, куда он запихнул меня, нужные порты вживляли всем без исключения. Мой был уже старенький, но я целенаправленно не стала менять его, думая, что прежняя страница моей жизни закрыта. Я была уверена, что не обязательно заниматься противозаконными делами, чтобы заработать себе на жизнь. Спустя два года я полностью уверилась в собственной правоте, а сейчас из-за дарканианского мерзавца собиралась нарушить принятое три года назад решение. Кого принесла нелегкая, услышала недовольный голос перед последней дверью, а меня ощутимо тряхнуло разрядом тока, намекая, что незваным гостям там не рады. «Привет, Марик», — тихо сказала я, развеивая маскировку. «Ева?» Полное удивление голос и тот, кто три года назад сделал для меня все, чтобы я могла начать новую жизнь, за щедрую плату, конечно, вышел навстречу точнее его голограмма, но и я физически находилась далеко оттуда. «Не думал, что увижу тебя. Насколько я знаю, ты собиралась замуж?» «Откуда информация? Я периодически интересовался, как ты живешь», — улыбнулся он. «Не часто ко мне за помощью обращаются такие красотки. Все больше разные криминальные элементы». «Что случилось, Ева? Ты решила бросить своего принца? Поняла, что лучше меня не найдешь?» Ситуация изменилась, Марик. Невольно я улыбнулась, когда окружающее пространство превратилось в морское побережье. А ты все такой же ловелас. «Ты должна мне свидание», — напомнил он. «Ни разу я тебе ничего не должна. Все свои счета я оплачиваю полностью. Садись», — позвала я, опускаясь на виртуальный песок и похлопав ладонью рядом. «Три года назад ты клялась, что мы больше никогда не увидимся», — заметил Марик. Я поморщилась, припоминая нашу последнюю встречу, и внимательно посмотрела на мужчину. Все такой же высокий, бородатый, с пронзительными синими глазами и портом для входа на виске, еще и украшенным татуировкой вокруг. Только такой псих по компьютерам, как Марик, осмелился бы на такое вживление. Но он с гордостью демонстрировал тот факт, что сеть его дом. «У тебя проблемы, детка? Не называй меня так. Забыл. Так что случилось? Мне нужна новая жизнь». Старая стала маловато? Крошка, я сделал тебе шикарную в биографию. Недостаточно хорошую, раз Алекс нашел меня, заметила я. Невозможно, нахмурился Марик. Хоть я еще три года назад говорил, не стоит недооценивать Риара. Мне нет смысла врать, не знаю, как он это провернул, но факт остается фактом. Где ты сейчас? У меня свадебное путешествие, скривилась я, если это можно так назвать. Я так понимаю, что ты путешествуешь не с Айвором, прищурился Марик. «Но почему в сети ничего нет по этому поводу?» «Не знаю. Давай без подробностей», – попросила я. «Мне нужны новые документы, но на этот раз качественные. Желательно управиться за пару недель». «Ева, не надо сомневаться в моей компетенции», – Марк повернулся ко мне. «Раз сложилась такая ситуация, то я сделаю тебе подарок и выясню, как Риар нашел тебя. Не надо благодарности», – отмахнулся он. «Мне это самому интересно и поможет избежать накладок в дальнейшем. Лучше скажи, какой комплект тебе нужен в этот раз?» «Новые документы, затирка всех следов в том, что я вообще когда-нибудь существовала». «Это будет дорого стоить», — перебил меня Марик. «Ева, это не тот лайт-вариант, что в прошлый раз. У тебя есть деньги?» «Пока я на мели», — призналась откровенно, — «но найду». «Прости, Ева, но так дела не делаются», — покачал головой Марик. «Мне нужен аванс». «Алекс лишил меня всего. Вот прямо сейчас я нищая», — тихо сказала, смотря на фальшивое море. «Ты знаешь, если я говорю, что найду деньги, то сделаю это. Просто назови сумму». «Что задумал Алекс? Я так понимаю, он расстроил твою свадьбу ради чего-то очень важного?» – заинтересованно спросил Марик. «Прости, но я не считаю возможным обсуждать это с тобой». «Сделаем так», – немного подумав, решительно сказал Марик. «Я тут кое с кем поговорю, а завтра мы с тобой снова увидимся и обо всем договоримся». «Хорошо», – я поднялась на ноги. «Марик, у меня к тебе еще одна просьба». «Еще одна проблема?» «Не знаю пока», – задумчиво ответила ему. «Мне нужна информация по Терхору Сильету». «Ева все стоит денег», — напомнил Марик. «У меня на земле осталась небольшая квартира и машина», — вздохнула, вспоминая безумный день моей состоявшейся свадьбы. «Алекс сказал, что они арестованы, но сейчас я вовсе не уверена в этом. Если это Деза или можешь вытащить без особых усилий, то забирай себе. На землю я в любом случае не вернусь». «Договорились. Завтра в это же время. И купи себе планшет, чтобы я мог с тобой связаться. Не люблю общественные сети». «Сделаю. До завтра, Марик». Я отключилась и еще некоторое время сидела, привыкая к реальности. Напилась воды, съела шоколадку и вернулась обратно в каюту. Надо было сделать вид, что я занимаюсь делом, чтобы не вызывать у Алекса лишних подозрений. Заказав себе поесть, на этот раз более основательное, я расположилась на кровати и придвинула к себе планшет Алекса. Быстро найдя файл с маршрутом, я начала прикидывать наилучший его вариант, но мыслями все так же была далеко. Мне не давали покоя слова Марика. Что значит, в сети пока нет ничего о том, что мой брак не состоялся? Семья Айвар весьма влиятельна, и каждый ее шаг освещается в прессе. Я закрыла программы, снова вошла в сеть и отправилась в раздел светских сплетен. Как-то со всеми переживаниями и нервотрепкой последних дней я слишком долго откладывала это. Прочитав первый заголовок, прикусила губу. Невеста наследника промышленного магната сбежала накануне свадьбы. Расчет не смог победить любовь. Невеста променяла респектабельную жизнь на безудержный секс. И еще тысячи заметок подобного содержания. Что самое интересное, все они датировались сегодняшним днем. Ничего не понимаю. Почему пресса не набросилась на такую новость сразу? Кто их придерживал? Ткнув в первую же попавшуюся, я с удивлением прочитала следующее. Ева Стайер стала той, кто исключил имя лорда Гордона Айвора-младшего из списка самых желанных женихов. Полгода назад многие девушки рыдали, ведь Гордон был их мечтой. Жених же никого не замечал, кроме прелестной Евы, с которой познакомился на работе. Очень быстро девушка сделала головокружительную карьеру. С должности финансового аналитика перепрыгнула через все немыслимые ступени и оказалась невестой сына своего босса. Несмотря на то, что семья наследника промышленной империи была недовольна выбором, влюбленные объявили о скорой свадьбе. Совсем недавно выяснилось, у невесты было темное прошлое и другой мужчина. Все это она скрыла от своего жениха ради обеспеченной жизни. Иначе как еще можно объяснить ее поступок, ведь она бросила Гордона практически у алтаря? В данный момент местонахождения Евы неизвестно, поэтому мы не смогли получить ее комментарий. Но лицо, близкое к Еве Стайер, утверждает, что это было не в первый раз. Все то время, что она считалась невестой лорда Айвора, она продолжала встречаться с другим. «Неправда», – прошептала я, – «и вообще я была старшим аналитиком». Тут же ткнула в следующую статью, быстро прочитала, потом в другую. Лорд Айвор воздержался от комментариев, а его пресс-агент сообщил, что он надеется на тактичность прессы и напомнил об ответственности за клевету. Лорда Гордона Айвора-младшего заметили на одном из курортов Англитарского рая в компании с миловидной брюнеткой. Молодые люди воздержались от комментариев и постарались скрыться. Но ни для кого не осталось незамеченным, как нежно они держались за руки и безуспешно пытались скрывать чувства. Ева стайер поступила как последняя дура, упустив такого мужчину ради мимолетной интрижки. «И этот любит брюнеток», — шмыгнула я носом, открывая очередной новостной сайт. Ева Рстайра оказалась на поверку обычной расчетливой стервы, и к тому же слишком зависимой от плотских удовольствий. Я застонала и отбросила планшет на кровать. «Значит, вот какую версию произошедшего получила пресса». Я бросила Гордона сама ради бывшего любовника. От несправедливости хотелось плакать. Не верилось, что Гордон позабыл про меня и закрутил новую интрижку. Ведь он не такой. Он чуткий, добрый, внимательный. Скорее всего, заметка о его новом романе не больше, чем очередная сенсация. Раздался стук, и приятный женский голос уведомила доставке еды. Я вскочила с кровати, открыла дверь, обнаружила на пороге хорошенькую горничную и отошла в сторону, освобождая проход. Девушка улыбнулась мне и вкатила столик. Я достала кредитку, чтобы оставить ей чаевые, как наткнулась на ищущий взгляд, практически обшаривающий комнату. «Вы что-то потеряли?» – уточнила я. «Нет», – горничная смутилась. «Просто вы заказали так много, я думала, это уже на двоих». «А я голодная», – заявила ей. «Или вы ожидали увидеть здесь высокого темноволосого мужчину?» Потому как девушка зарделась, я поняла, именно это она и планировала. К тому же, если учесть, что она как раз во вкусе Алекса, то, думаю, он не отказал себе в удовольствии познакомиться с ней поближе. А раз так, то и чаевых он ей оставил достаточно. «Спасибо, можете быть свободны», — ледяным голосом процедила я. Дождалась, когда горничная выйдет, и захлопнула дверь. Чертов, Алекс! Он когда-нибудь научится держать себя в руках?» Еще хорошо, что дарконянцы крайне щепетильно относятся к вопросам рождаемости, иначе при таком сексуальном аппетите по множеству планет бегали бы толпы копий Алексов, маленьких и не очень. Подойдя к столику, я налила себе кофе, щедро добавив молока и сахара. Намазала тост паштетом, быстро его съела, потом поняла, что пора вспомнить о вкусной и полезной пище и со вздохом взяла салат. Все время, пока ела, я не переставала коситься на планшет. Никогда не была мазохисткой, но мне не терпелось и дальше изучить, что там понаписали про бедняжку Гордона и стерву Еву. Так что, выпив последний глоток кофе, я снова устроилась с планшетом. Поставила подборку на воспроизведение и принялась наслаждаться заметками. Через полчаса захотелось плакать. А еще ударить Алекса, всем журналистам переломать руки и заклеить рты, а за вмешательство в частную жизнь вести смертную казнь. Почти все, без исключения светские сплетники, сходились во мнении, что так и надо расчетливой стерве, то есть мне. Я была виновата по всем показателям. Захомутала лорда, обойдя других претенденток на эту роль, не сумела его удержать, сбежала с любовником. Но и этого мне показалось мало. Войдя на сайты с видеоматериалами, я начала любоваться новостями но теперь еще и подкрепленными видеосюжетами. Я смотрела на наши редкие фотографии с Гордоном, их действительно было мало. Я не любила выходить в свет, а он не настаивал. По большому счету мы лишь ужинали, да и то не каждый день. Раза четыре ездили покататься на лыжах и вместе посетили несколько приемов. Гордон не очень любил бывать в свете, проводя много времени на работе. Я тоже была занята, но нас обоих устраивал такой график. В итоге все наши редкие выходы в свет извратили. В заголовках красовалась моя фотка с разными по содержанию, но одинаковыми по смыслу надписями. Впервые за несколько дней я порадовалась, что у журналистов было мало наших фотографий, а имеющиеся сделаны на большом расстоянии, что понятно. Папарацци не охотились за нами. Для желтой прессы наша с Гордоном спокойная жизнь была слишком скучна. Ажиотаж возник только в двух случаях. Первое, когда мы объявили о помолвке, причем информацию дала пресс-служба лорда Айвора, Второе – новость о разрыве. Последняя была явно интереснее первой. Планшет просигналил о наличии нового репортажа, который позиционировался как горячий. Я активировала его, уже не ожидая ничего хорошего, и оказалась права. За кадром журналистка захлебывалась от восторга, рассказывая, что у нее в руках оказалась запись того злополучного дня, что это эксклюзив и прочее. Не отрываясь, я смотрела на видео, где Алекс тащит меня из храма к машине, Я болтаюсь у него на плече, отчаянно колочу по спине, а он... О боже, было отчетливо видно, как он шлепнул меня по ягодицам, а потом запихнул в машину, и мы уехали в неизвестном направлении. Журналистка выражала озабоченность, а действительно ли я покинула непревзойденного жениха по своей воле? Может быть, это было похищение? Сразу же она выражала сомнения в этом, потому что, по ее мнению, я недостаточно сопротивлялась и явно была знакома с похитителем. Внешние данные Алекса она оценила на отлично и высказывала недоумение, что двое таких шикарных мужчин могли найти во мне. Хватит смотреть эту гадость. Непонятно, когда появившийся в каюте Риар вырвал у меня планшет и бросил его на кровать. Ты поела? Я кивнула и шмыгнула носом. Алекс внимательно на меня взглянул, а потом взял планшет, активировал экран и, судя по всему, принялся рассматривать историю. С каждой минутой он все сильнее хмурился, пока снова не отшвырнул гаджет на кровати и не подошел ко мне. «Прости», — только и сказал он, пытаясь притянуть меня к себе. «Ты все сломал», — тихо сказала я, не давая обнять себя. «Я три года строила жизнь, начала с чистого листа, а ты пришел и все испортил». «Зачем, Алекс? Я не поверю, что ты не смог бы провернуть все это без меня. Мы хорошо работали вместе, но генератором идей всегда был ты, и найти мне замену не составило бы труда». «Зачем ты спустил на меня эту псарню? Ты же знаешь меня. И вот так просто втоптал в грязь. И я никогда тебе этого не прощу и не забуду». «Почему ты решила, что виноват я?» «Кто еще?» — тоскливо уточнила я. «Заметки появились только сегодня. Очень удобно, учитывая, что надо было провернуть все с сельетом. А шумиха могла помешать этому. Думаю, ты договорился с лордом Айвором, и он дал тебе эти несколько дней. Это в его власти». Как только все было сделано в лучшем виде, ты натравил на меня пираний, наслаждаясь, как они рвут мою душу на части. Я умею делать выводы, Алекс. Ев, клянусь, я в этом не виноват. Поверь, я заткну им рты. Не надо клятв, усмехнулась я. Не верю тебе. В любом случае, теперь не имеет никакого значения, что тобой двигало. Одного я никак не могу понять. Алекс, зачем ты сломал мне жизнь и расстроил свадьбу? Я до последнего не верил, что ты выйдешь за него, немного помолчав, ответил он. Ты моя, Ева, всегда была и будешь. Я не отпущу тебя. Тем более к тому, кто тебя недостоин. Ты расстроил мою свадьбу, потому что у тебя резко проснулось чувство собственника? Знаешь, кто ты после этого? Знаю, Алекс вздохнул. Ты уже неоднократно говорила мне, но я такой, какой есть. Чтоб ты сдох, Алекс. Ева, преодолевая сопротивление, он все же обнял меня. Некоторое время терпел, пока я колотила по его груди а потом обхватил мою голову руками и поцеловал. В этот раз у меня получилось не поддаться той магии, что лишала воли. Укусив за губу, я ударила ногой по его голени, а затем еще и в бок. «Ты стала агрессивной», — заметил Алекс, отпуская меня и трогая рот. «Да твоими стараниями мне теперь надо не только документы и место жительства менять, но и внешность. Что ж, начну прямо сейчас». Я отпихнула Алекса в сторону, добежала до ванной комнаты и закрыла дверь. Найдя в ящике стола ножницы. Я схватила несколько прядей, выбившихся из прически, и сейчас особенно раздражающих, и первым делом отрезала их. Усмехнулась, взглянув на получившуюся кривую челку. Потом собрала длинные пряди и только собралась укоротить, и их, как дарконянец отобрал у меня ножницы, швырнул их в сторону, разбив экран в душе, и заломил мне руки за спиной, от отчего я непроизвольно выгнулась. Я смотрела на Алекса на потемневшие до черноты глаза, навязь татуировки, показавшуюся на лице, и поняла, Алекс испытывает сильные эмоции. Настолько сильные, что едва сдерживает себя. Сдурела? Что я такого сделала? Понимая, что мужчина меня не собирается отпускать, применила тяжелую артиллерию стон боли. Алекс ослабил хватку, но не отпустил, внимательно рассматривая запястье. Прости, я не хотел. Твою мать, Ева, зачем ты постоянно провоцируешь меня? Что я такого сделала? Всего лишь решила подстричься. Давай ты сходишь в салон, когда придешь в себя. Мягко предложил Алекс, успокаиваясь окончательно, если судить по серому цвету глаз. Только не перекрашивая волосы, как в тот раз. Иди, знаю, можешь не продолжать. Теперь пошли спать. Я не буду с тобой спать. Ева, я не собираюсь спать на коврике, подобно собаке, только потому, что у тебя переклинило в голове. Смирись с этим. Но ты же... Мы здесь пробудем еще четыре дня. Я планирую хорошенько отдохнуть. Алекс стащил в себя футболку, брюки и направился в сторону кровати. Кстати, мой тебе дружеский совет. Не пренебрегай этим и сама. Конечно, если не хочешь загреметь в больницу. Я смотрела на его спину, как и пять лет назад, не в силах оторваться от зрелища. Когда Риар сел на кровать, я попробовала зайти с другой стороны, давив на жалость, чтобы не усугублять ситуацию и не показаться бесхарактерной истеричкой. Алекс, я не буду с тобой спать. Если это твое решение, то мне ничего не остается, как пойти дремать на диване. Плевать на спину, но я не могу находиться с тобой в одной комнате. Я медленно развернулась и направилась к двери. Кровать твоя. Алекс снова оделся и покинул каюту. Мне же стало неожиданно одиноко. Хотелось демонстративно отправиться спать на диван, чтобы подтвердить твердость своих намерений. Ибо я подозревала, дарконянец заявится этой ночью, как и прошлой. Немного постояв, я подумала и поняла, здоровье важнее гордости, обиды и злости. Заменив блузку на самую приличную и длинную футболку, я сняла шорты и отправилась в кровать. Не буду думать обо всем произошедшем, а просто закрою глаза и усну. Утром я проснулась с гениальной мыслью о том, как выйти из сложившейся ситуации. Раз не всегда получается объяснить Алексу, что я не желаю его увидеть, надо изменить всю ситуацию. Напарника не было, что и порадовало. Я на самом деле была благодарна ему за возможность поспать в полном одиночестве и спокойствии. Вздохнув, разглядывая вчерашний погром, я осторожно пробралась в ванную, стараясь не порезаться о стекла, и уставилась на свое отражение. Что тут сказать? Забавное зрелище. Криво остриженная челка торчала в разные стороны. Я уже пожалела о своем порыве, хотя… Я больше не выглядела той серьезной невестой аристократа, которая смотрела на меня в зеркало последние полгода. Но и безнадежно влюбленной девчонки тоже не было. Вкупе с вернувшимся азартом, про который я почти забыла, появилось что-то новое, незнакомое мне. И все равно, я выглядела забавно. Усмехнувшись, я быстро привела себя в порядок. Оделась и вышла из каюты. О просмотренных роликах старалась не думать. Все было понятно и так. Этот скандал забудется не скоро. Неважно, что произошло на самом деле. Со временем вся эта история будет обрастать все новыми и новыми подробностями, пока не исказится до неузнаваемости. Естественно, виноватой все равно останусь я. Найдутся друзья, которые додумают мою историю жизни, подробно опишут мои загулы, лишь бы покрасоваться перед камерами, получив свою порцию славы, да и гонорар за горячие новости. А учитывая, что друзей я не завела в силу многих причин, то все-таки рассказы будут один другого краша, Так что нет смысла закручивать себя этим. Но вот что еще не выходило у меня из головы, так это вчерашний разговор с Дарконянцем. Он клялся, что ни при чем, хотя свою роль во всем происходящем не отрицал. Я не верила Риару. О чем они разговаривали с моим несостоявшимся свекром, мне все равно не выяснить, но вот дилемма. Алекс всегда был весьма решительным, когда шел к намеченной цели, сметая все на своем пути. Лорд Айвор – влиятельный бизнесмен со всеми вытекающими качествами, такими как беспринципность и беспощадность. Он способен с легкостью размазать много замнившую о себе девчонку. Я не сомневалась, газетчиков придержал именно мой несостоявшийся свекор, пойдя на поводу у Алекса, чтобы он мог провернуть дело с Сельетом. Но вот вопрос. Кто из них дал команду ФАС? Отец мстящей несостоявшейся невестки, которая оскорбила сына, скрыв от него истинную историю своей жизни? Или напарник, отрезающий мне пути к отступлению? Ладно, это я обязательно выясню со временем, а пока надо заняться тем, что мне по силам в данный момент. Первым делом я нашла того, кто отвечает за размещение. Не прошло и получаса, как я сидела напротив молодого человека с радушной улыбкой и излагала суть моей проблемы. «К сожалению, мы не можем предоставить вам другую каюту», — вздохнул он. «Мне не нужна роскошная или люкс в достаточно небольшой комнатке». «У нас нет маленьких кают», — улыбнулся он. Градация начинается от полулюксов и заканчивается президентскими. Все они забронированы или уже заняты. Я согласна на любой вариант. Понимаете, мы с мужем немного повздорили. И чтобы сохранить нормальные взаимоотношения, нам просто необходимо немного отдохнуть друг от друга», – жалобно добавила я. «Госпожа Дельгада, могу предложить вам воспользоваться услугами нашего психолога. Но с новой каютой ничем помочь не могу», – улыбнулся мне молодой человек и внимательно посмотрел на меня. В его взгляде, несмотря на профессиональную улыбку, откровенно читалось, насколько я его достала. Решив не испытывать его терпения дальше, я поднялась, поблагодарила и отправилась в ближайший ресторан на завтрак. Позже, активировав браслет, я нашла ближайший тренажерный зал. Алекс гад, в этом сомнении нет, но я далеко не дура. Понимая, что сама запустила свое здоровье, а значит, стоило как можно скорее подкачать спину, чтобы избежать повторения случившегося позавчера. Пара часов на тренажерах под пристальным наблюдением тренера, которому я обрисовала проблему, сеанс релаксации и мое настроение значительно улучшилось. На выходе обнаружился Алекс. Он довольно бесцеремонно повернул меня к себе спиной, провел пальцами по позвоночнику и довольно улыбнулся. «Пошли», – распорядился он, – «переоденешься и идем развлекаться дальше». Я промолчала. Прямо сейчас мне нечего было противопоставить. Необходимо было дождаться сеанса связи с Мариком. Когда подошло назначенное время, я нашла повод, уже привычно поругалась с и покинула его. По пути приобрела небольшой планшет, гарнитуру для подключения, а найдя укромный уголок на другой палубе, где меня никто не потревожил бы, устроилась в зоне отдыха и вошла в сеть. Поток доставил меня довольно быстро, не прошло и нескольких минут, как я уже стояла перед последней дверью. Марик уже ждал меня, в этот раз он решил немного улучшить картинку, так что на пляже расположилась пара шезлонгов. В одном из них и находился бородач, надвинув кепку на лицо и скрестив руки на груди. «Марик!» – окликнула его, подошла ближе и присела на второй шезлонг. Мужчина сел, снял кепку и внимательно посмотрел на меня. Серьезный, немного настороженный и… недовольный. «Плохие новости?» – уточнила я. «Вот смотрю я на тебя», – протянул Марик, – «самый настоящий ангелочек». «Марик!» – повысила я голос. «Давай ближе к делу!» «Смотрю и не понимаю, как ты умудрилась потоптаться по мозолям сразу такому количеству влиятельного народа?» «Поясни», – севшим голосом попросила я. «Теперь мне понятно, почему ты не планируешь возвращаться на Землю. Тебе полностью перекроют там кислород. Лорд Айвар-старший крайне недоволен твоей выходкой. Так что даже не рассчитывая получить там работу не только аналитика, но и уборщицы. Просто-напросто не пройдешь по тесту ДНК. А если заболеешь, то не сможешь получить помощь ни в одной больнице. «Кстати, твой принц уже оправился от разрыва, так что можешь не переживать за его судьбу». «Что же касается харянца, надеюсь, ты не перешла дорогу ему, потому что иметь его во врагах – практически самоубийство». «Он ищет меня?» – глухо уточнила я. «Наводит справки». «Должен искать?» – заинтересованно уточнил Марик. «Ев, что ты ему сделала?» «Марик, это не имеет значения», – поморщилась я. «Ладно, дело твое. Просто постарайся держаться от него подальше». «Кто он такой?» «Он с Хориана, и этим все сказано», буднично доложился Марик. «Генная карта безупречная, способность к бизнесу потрясающая. Личное финансовое состояние весьма внушительное. Еще самоконтроль невероятный», тихо добавила я, припомнив свою выходку и его реакцию на нее. «Естественно», ухмыльнулся Марик, «иначе его не выпустили бы с Хориана. Ев, семья Сильета давно проводит политику чистой крови». Думаю, что не совру, но лет так 400 точно. Семья подбирает пары своим детям таким тщательным образом, что все прочие медицинские проверки покажутся поверхностным осмотром. Если в предках предполагаемой невесты или жениха будут выявлены какие-либо заболевания даже 3-4 поколения назад, то кандидат однозначно выбраковывается. Вообще на Хориане Евгеника получила особое распространение, как ни на одной другой планете. Но это же селекция, поморщилась я. Как можно подходить к отношениям таким образом? У харианцев в организме присутствует ген, который дает им фору перед множеством других рас в плане продолжительности жизни, физического совершенства и поистине невероятного ума. Но он же их проклятие. Те самые приступы агрессии, которые превращают их в полных психов. Именно поэтому влиятельные семьи хориана предпочитают проводить такой вот отбор. Но зато им нет необходимости в чипах, которые хотя и препятствуют приступам бешенства, но и лишают хорянцев прочих преимуществ. Жестоко, заметила я. Результативно. Риар тоже не устоял перед тем, чтобы не провести некоторые модификации своего тела. Но тебя это не смущает. Я поморщилась, прекрасно понимая, что имеет в виду Марик и какими дополнительными бонусами Алекс наградил себя, чтобы получить возможность стать практически неуязвимым. Тот же шокер, который сработал бы с хорианцем, Алексу доставил бы лишь легкое беспокойство. Температурные аномалии, несомненно убившие бы меня, на дарканянца не действовали. Отсутствие зависимости от множества вещей, способных погубить обычного человека. Хотя была еще одна модификация, которая меня откровенно пугала – татуировка. Она, а еще все связанное с религией Даркана. Впрочем, я до сих пор искренне надеялась, что мне не придется увидеть то состояние Алекса, когда тату возьмет над ним вверх. «Кстати», — тихо продолжил Марик, — «тебя до сих пор ищут те, кому вы с Алексом перешли дорогу на анартеи. «Нет», — простонала я, — «я думала, все уже забылось». «Видимо, нет». Я отвернулась в сторону и закрыла лицо руками. «Чертов Алекс! Зачем он тогда поперся на Нартею, откуда мы едва смогли выбраться?» Я прекрасно помнила, как угробила корабль при аварийной посадке, уходя от погони, а сама поломалась так, что едва не осталось калекой. Мы смогли добраться до Ариадны, спрятанной в джунглях, и стартовали в самый последний момент, но Ари тогда тоже сильно досталась. Потом у меня был долгий курс восстановления. Я не переживала о последствиях, потому что была уверена, Алекс решил все вопросы, связанные с тем грабежом. Правда, первое время я просыпалась криком ужаса, помня слова того, кто пообещал не оставить нас в покое, пока мы живы. «Хозяин Нартей Слишком серьезный человек, чтобы переходить ему дорогу. Алекс идиотер сосмелился на подобное, а я дура, потому что с радостью соглашалась на все, что он предлагал. Когда я сбежала от Риара, то ничего вокруг не напоминало о том, что было раньше. И вот в моей жизни снова появился Алекс, а с ним вернулось все остальное. «Ева, о чем задумалась?» — напомнила себе Марик. Пытаюсь понять, на какую планету мне бежать, жалко отшутилась я. Есть что-нибудь на примете? Да, неожиданно кивнул Марик, об этом я и хотела тебе рассказать. Есть человек, который может оказать тебе покровительство, и он не по зубам Риару. Мало того, они в свое время разошлись во взглядах. Скажу больше, у этого человека старые счеты и с сельетом. У него есть к тебе предложение, но он настаивает на личной встрече. Ты его очень заинтересовала. Кто это? Прости, но я пока не могу называть имен, скажу только, что он способен спрятать тебя ото всех, как ты и хотела, сможешь начать новую жизнь с чистого листа. Сколько это стоит? Все зависит от того, о чем вы договоритесь лично. Если он решит оказать тебе покровительство, то тебе это не будет стоить ничего, а если нет, то не поможет и сотни миллионов. Марик, я тебя убить готова, у меня совершенно кошмарная ситуация, а ты мне голову морочишь. Прости, Ева, но больше я ничего сказать не могу. Ты встречаешься с ним, отвечаешь на некоторые вопросы, и вы договариваетесь или нет. Если второе, то наш разговор закончен, потому что я могу еще раз попробовать спрятать тебя от Риара, но не от Сельета. Как Алекс нашел меня? Пока не знаю, но работаю над этим. Не хочешь сама спросить у него? Ага, мрачно протянула я. Так он взял и все мне рассказал. Марик, а ты сам мне все же когда-нибудь расскажешь, почему играешь со мной в одной команде? «Деньги?» «Не ври мне», — усмехнулась я. Двое отказались, когда я обратилась с подобной просьбой, едва заслышав его имя. «Ева, я не ответил тогда, не стану делать этого и сейчас. Считай, что я в тебя внезапно влюбился и решил помочь испуганной крошке». «За щедрую плату», — рассмеялась я и вновь стала серьезной. «Марик, я бы тебя убила, если бы так не нуждалась. Организуй встречу с этим таин таинственным мужиком. Кстати, сколько я тебе за это должна?» «Я взял твою квартиру», — хмыкнул он. «Машину оставил, она почти ничего не стоит. Дольше возиться». «Всегда знала, что ты гад», — протянула я. «Информации ноль, но квартиру оттяпал. Если я получила бы такие комиссионные, то разбогатела бы за пару месяцев». «Ева, не ругайся, ты купила себе планшет? Я с него сейчас». «Тогда возвращайся в Реал и жди уведомления. Я отслежу все твои перемещения». Вздохнув, я махнула рукой Марику, поднялась с шезлонга и скользнула за дверь открыла глаза, когда поток вернул меня обратно, отключила гарнитуру и выключила планшет. Вопросов оказалось гораздо больше, чем ответов, но основное стало понятно. От хорянца надо было держаться как можно дальше, а вот с Алексом вести себя так, чтобы он не заподозрил, что я начинаю продумывать пути отступления. В идеале было бы хорошо сократить время нашего общения, но не получится. Самым лучшим вариантом будет ограничиться совместными походами в ресторан, а еще необходимо что-нибудь придумать с ночевкой. Три года вдали от Дарканианца стали хорошей прививкой от моей зависимости. Но нельзя отрицать, что я до сих пор неравнодушна к Риару. И не важно, что сейчас мною владеют злость, раздражение и ненависть. Кому как не мне знать, насколько Алекс умеет все переворачивать с ног на голову. Он попытается сделать все, чтобы у нас все вернулось на уровень трехлетней давности. Этого нельзя допустить. «Что ты тут делаешь?» – подозрительно спросил Алекс, зайдя в помещение и сев в соседнее кресло. «Не твое дело», – буркнула, отворачиваясь в сторону. «Я же не спрашиваю, где ты шляешься по ночам, да и днем тоже». «Так спроси», – предложил он. «Не собираюсь. Меня не интересует твоя жизнь и как ты проводишь время, так что с твоей стороны жду того же». «Ева, у тебя сейчас такое возмущенное выражение лица, крайне забавное», – улыбнулся Алекс. «Вот прямо ваучью вижу, с каким удовольствием ты бы ударила меня или наговорила очередной губостей. Вот только на меня это не действует, от чего ты бесишься еще сильнее». «Не надо считать себя настолько неуязвимым», — прищурилась я. «К тому же глупо думать, что я не смогу тебя достать». «Предупреждение?» — усмехнулся он. «Обещание. Мне нравится твоя горячность, но знаешь, почему ты никогда не выиграешь?» «Мне все равно». «Нет». Алекс потянулся и провел рукой по волосам, убирая мне челку со лба. «Тебя это нервирует. Факт же того, что я прав, еще сильнее раздражает, как бы ты ни отрицала это». «Так вот, моя драгоценная, просто смирись с тем, что в этой игре тебе не победить!» «Впрочем, я с большим удовольствием сыграю с тобой в другие игры и готов капитулировать в некоторых из них!» «Иди к черту!» – привычно послала Алекса, оттолкнула его руки и поднялась с кресла. «Далеко собралась?» – весело спросил он, когда я была уже на выходе. «Есть хочу!» – буркнула я. «Тогда позволь составить тебе компанию!» Алекс нагнал меня в две секунды и ухватил за руку. «Я вполне понимаю твое возмущение!» Но надеюсь, ты не забыла, что мы молодожены. На это ответить было нечего. Со всеми своими приступами злости этот момент я немного выпустила из внимания. Мне ничего не оставалось, как растянуть губы в улыбке, подхватить Алекса под руку и последовать за ним. Следующие три дня протекали по одному сценарию. Я просыпалась, отправлялась завтракать и в спортзал. Потом мы с Алексом посещали различные развлекательные мероприятия, изображая счастливую пару. Позже ужинали. Затем я получала обязательный сеанс массажа и укладывалась спать. Алекс практически не отходил от меня, несмотря на все попытки держать дистанцию, не считая ночей. Я старалась не зацикливаться на этом, но получалось плохо. В каждой встречающейся мне женщине я видела его очередную любовницу. Хотя к четвертому дню я научилась абстрагироваться от этого и просто не смотрела по сторонам. Если не считать этого, я не могла не признать, что Алекс не дал мне за эти дни ни единого повода, чтобы наорать на него. И как-то так получилось, что слова проклятия крайне редко слетали с губ, хотя я и бурчала. Хорошо, что после того вечера он больше не пытался приставать и вновь обращался со мной, словно я его младшая сестренка. Меня почти устраивало такое положение дел. Новостные ленты я больше не открывала. Я уже услышала и увидела все, что хотела. То, что успела посмотреть, хотелось забыть, как страшный сон. Понятно было одно – на Землю я больше не вернусь. Интересно, кто хочет со мной встретиться? Любопытство и недоверие мучило неимоверно, но я старательно отгоняла все мысли на этот счет. В любом случае у меня нет выхода. Я больше никого не знала, кто мог бы заняться моей проблемой. А начинать поиски сейчас значит привлечь к себе нежелательное внимание. В первую очередь со стороны Дарконианца. Я же была крайне заинтересована, чтобы он и дальше пребывал в уверенности насчет своей власти надо мной. Пора подобрать себе планету для дальнейшего проживания как можно дальше от Земли. Там, где меня никто не знает и не в курсе разразившегося скандала. А если будет возможность получить защиту? Сначала надо будет выслушать того, кто хочет со мной увидеться лично, и тогда принимать дальнейшие решения. Пока все слишком голословно.